Нынче 6 октября, Ясная Поляна. Были письма от Попова, Поши, Черткова, Шмита, Кенворти. Вчера всем ответил. Не писал. Написал длинные письма. Боденскому и Меньшикову. Тут был Гастев. Девочки его раздразнили и обидели. Он ушел. Хороший малый. Был Илья. Малодуховного. Приехал Андрюша. Вижу, как он скоро захчахнет и умрет. Был американец, разбогатевший рабочий, финляндец родом, социалист-коммунист. Очень невзрачный, но много рассказал интересного, гораздо больше, чем утонченные американцы. Главное, что он рассказал мне, что в Соединенных Штатах из 60 миллионов работают руками только 6 миллионов, то есть 10 процентов. У нас же, я думаю, 50 или больше, что там один человек пашет на 18 лошадях плугами, которые хватают на сажень ширины и обрабатывает один человек 10 акров в день и получает от 2 до 4 и более долларов в день. Что это значит? К чему ведет? Важно это чрезвычайно, но я еще не уяснил себе всего этого значения. Рабочий вопрос разрешается этим путем. Рабочих часов меньше, плата больше, работа легче. Вопрос только что работать. Приходит мысль, что все дело в том, как сделать работу и жизнь рабочих приятную. Труд привлекательным. Все дело как будто в этом. Тогда капиталисты захотят быть рабочими. Но как сделать труд привлекательным? Надо, чтобы условия его были приятные, чтобы не было в нем необходимости. Чувствую, что тут много нового и важного, но как это выразить, еще не знаю. Коли Бог велит, обдумаю. Писание мое опротивило мне. Комментарий 62 -й. Толстой отослал шмиту для опубликования в немецких и австрийских газетах статью Павла Бирюкова «Гонение на христиан в России» в 1895 году и свое письмо в английские газеты. Смотри примечание 51. Конец комментария. Страница 35. Сегодня, кажется, 9. Из книжечки «Записывать нечего» был Сергеенко не нехорошо. Я два дня порядочно писал. Ездил на велосипеде в Тулу и слишком устал. Таня уехала в Москву. Мне тяжело было с Соней. Но, разумеется, я виноват. Читаю Евангелие по-итальянски, написал письма Эдвардсу и опять Шмиту. Осеннее приятное чувство. Ходил, гулял и думал о двойственности Нехлюдова. Надо это яснее выразить. 12 октября Ясная поляна. Я один с Соней и Сашей, читаю по-итальянски. Андрюша мучает. Вчера говорил с ним много, чувствую, что тщетно. Тут Марья Александровна, был Арсений, получил итальянскую книгу о преподавании христианства в школе. Комментарий 63. Прекрасна мысль о том, что преподавать религию есть насилие. Тот соблазн детей, про который говорил Христос. Какое право имеем мы преподавать то, что оспариваемо огромным большинством? Троицу, чудеса Будды, Магомета, Христа. Одно, что мы можем преподавать и должны, это нравственное учение. Прекрасная мысль. Сейчас, раскладывая пасьянс, думал, как Нехлюдов должен трогательно проститься с Соней. Комментарии. 63 третий. Поликарпа Петроки. Религия в школах. Вечерние беседы. Милан, 1895 год. Сони в ранних рукописях Воскресенья звали невесту Нихлюдова. В окончательной редакции. Мисси Корчагина. Конец комментариев. 13 октября. Все эти дни видел, что что-то мучает Соню. Застал ее за письмом. Она сказала, что скажет мне после. Нынче утром объяснилась. Она прочла мои злые слова о ней, написанные в минуты раздражения. Я как-то раздражился и тотчас же написал и забыл. В глубине души чувствовал, что что-то сделал дурноем, и вот она прочла. И бедная, ужасно страдала, и милая, вместо озлобления, написала мне это письмо. Комментарий 65. «Никогда еще я не чувствовал себя столь виноватым и умиленным. Ах, если бы это еще больше сблизило нас» если бы она освободилась от веры в пустяки и поверила бы в свою душу, свой разум. Пересматривая дневник, я нашел место, их было несколько, в котором я отрекаюсь от тех злых слов, которые я писал про нее. Слова эти писаны в минуты раздражения. Теперь повторяю еще раз для всех, кому попадутся эти дневники. Я часто раздражался на нее за ее скорый необдуманный нрав, но, как говорил Фет, у каждого мужа та жена, которая нужна для него. Она, я уже вижу как, была та жена, которая была нужна для меня. Она была идеальная жена в языческом смысле, верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой, и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидал это после смерти Ванечки. Проявится ли он в ней? Помоги, отец. Нынешнее событие мне прямо радостно. Она увидала и увидит силу любви, ее любви на меня. Комментарий 65 пятый. В письме 12 октября Софья Андреевна просила Толстого уничтожить все резкие отзывы о ней в его дневниках. Смотри, Толстая, письма к Льву Толстому, 1862-1910 годы, Москва-Ленинград, 1936 год, письмо 319-е. Конец комментария. 24 октября. Пропустил много дней. Соня была в Петербурге и вернулась. Отношения продолжают быть лучше, чем хорошие. «Власть тьмы. Успех». Комментарий 66. «Слава Богу, не радует». «Ищите того, чтобы имена ваши были записаны на небесах». Написал письмо Андрюше, который очень огорчал. И, к счастью, письмо хоть немного подействовало. Написал письмо Мише длинное и слишком рассуждающее. Брался за воскресенье и убедился, что это все скверное, что центр тяжести не там, где должен быть, что земельный вопрос развлекает, ослабляет, то и сам выйдет слабо. Думаю, что брошу. И если буду писать, то начну все сначала». Получил письмо от Шкарвана. Хорошее. Надо отвечать. Сейчас был Булыгин и Иван Дмитриевич. Хорошо говорили. Второе. Записано так. Как только разум откинет соблазны, то есть благо низшего порядка, так человек неизбежно начинает стремиться к истинному благу, то есть к любви. Постараюсь выразить точнее. Пока человек живет животной жизнью, в детстве всегда, у него только один путь. Но как только в нем проснулся разум, сознание своего существования, у него всегда два пути. Либо подчинять свою животную природу разуму, либо разум заставит служить животной. Соблазны состоит в том, чтобы заставить служить разум животной природе. Если человек подчинит свою животную природу разуму, откинет соблазны, то разум откроет человеку другой, единственный путь, и человек будет стремиться к нему. Вчера было 24 четвертое, нынче 25 пятое октября, Ясная Поляна. Сейчас уехала Соня с Сашей. Она сидела уже в коляске, и мне стало страшно жалко ее. Не то, что она уезжает, а жалко ее» ее душу. И сейчас жалко так, что на силу удерживаю слезы. Мне жалко то, что ей тяжело, грустно, одиноко. У ней я один, за которого она держится, и в глубине души она боится, что я не люблю ее. Не люблю ее, как могу любить всей душой, и что причина этого наша разница взглядов на жизнь. И она думает, что я не люблю ее за то, что она не пришла ко мне. Не думай этого. Еще больше люблю тебя. Все понимаю и знаю, что ты не могла, не могла прийти ко мне и оттого осталась одинока. Но ты не одинока. Я с тобой, с такой, какая ты есть, люблю тебя и люблю до конца, так как больше любить нельзя. Страница 37 седьмая. Продолжаю недописанное «вчера». Думал. Четвертое. Неделание важнее, чем, чем я сам думал, думают. В минуты упадка духа не заставляй себя делать, только хуже. И испортишь прежде сделанное, и помешаешь тому, что сделал бы после. В минуты энергии удерживай себя, чтобы иметь силы направить. Седьмое. Часто меня поражали уверенные, красивые, внушительные интонации людей, говоривших глупости. Теперь я знаю, что чем внушительнее, импозантнее и звуки и зрелище, тем пустей ничтожнее. Восьмое. Консерватизм есть направление разума, долженствующего направлять движение на то, чтобы остановить его. Девятое. Осталось жить немного, а работа еще, кажется, пропасть. Осталось только два дня, а надо и обмолотить, и извеять, и свести с поля снопы, и передворить, и не знаешь, за что взяться. Так и я. Только бы делать самое-самое нужное. Комментарий шестьдесят шестой. Запрещенная в 1887 году драма «Власть тьмы» была 16 октября 1895 года была поставлена в Петербурге в Театре литературно-артистического кружка, а 18 октября в Александринском театре. Конец комментария.